Глава двадцать т р Будильник на тумбочке показывал всего лишь без четверти восемь. Получается, Бен совсем не опаздывал на бал. Наверное, оркестр просто репетировал, или музыкантов попросили сыграть что-нибудь короткое, чтобы пригласить гостей в б о л ь н ы й зал после фуршета с шампанским и праздничного г а л а у ж и н а В любом случае прошло почти полчаса, прежде чем бал начался по-настоящему. Гул внизу стих и послышался голос Мары Матеус, усиленный микрофоном. Очень жаль, но здесь наверху невозможно было разобрать, что она говорила. Старинные потолки плохо пропускали звук. Однако я превосходно представляла себе, что происходит внизу. А когда голос Мары Матео сменил мелодичный мужской, я сразу поняла, что это Роман Мон ф р о л л и ц е м е р н о приветствует гостей, которые, конечно, смеются и аплодируют. Вероятно, он дипломатично не упомянул, что традиция новогоднего бала, который проводится в Шато Жанвье по заветам его прадеда, со следующего года прервётся. Это будет последний бал. Даша крепко спала. Ее не беспокоил ни гул голосов, доносившийся до панорамного люкса, ни музыка, ни о б ъ я в л е н и я Мары Матеус и Монфора. Лежа посреди огромной кровати, такая маленькая, разбросав ручки в стороны с разметавшимися локонами, она выглядела как фарфоровая кукла. Я положила обезьянку ей под бочок и сама с удовольствием п р и л е г л а бы вместе с ней, но, к сожалению, постель была не моя, а наших особенных гостей. Мне бы не хотелось, чтобы Виктор Егоров, если он действительно придет проведать нас, застал меня спящей на его подушке. Бог его знает, может, у меня изо рта во сне слюна потечет. Поэтому я села на диван напротив, р а с с т р о и в ш и с ь что из уважения к запретам Фрейлин Мюллер не взяла с собой мобильный. С каким удовольствием я бы сейчас початилась с Дели и вместо того, чтобы скучать и бездельничать. На тумбочке Виктора Егорова, как я и предполагала, лежало несколько книг, но они, как и д а ш и н а книжка с картинками. были на русском. Шум внизу смолк. В тишине торжественно зазвучали трубы, флейты и скрипки. Раздались первые такты вальса Голубой д у н а й тихие и многообещающие. И вместе с ними в моей голове, помимо воли, начали возникать разнообразные картины. В ярком свете люстр и канделябров Бен ведет г р е т х е н на середину зала. Он приобнимает ее за талию, серьезно смотрит ей в глаза. Раздаётся знаменитая напевная мелодия, затем она крепнет, увлекая их за собой, они кружатся в танце ещё и ещё. Супер пупер классное платье Гретхен Струици развивается, а она счастливо улыбается. Ему в дверь постучали, причём довольно настойчиво. Потом раздался звонок. Первое, что я подумала, это Бен бросил Гретхен на середине вальса, чтобы вернуться ко мне. Однако, направляясь к двери, я решительно отбросила эту мысль. Гораздо вероятнее, это Виктор Егоров пришел проведать дочурку. Но за дверью снова стояла никто и н а я как госпожа Людвиг, нервно теребившая свою расшитую пайетками сумочку. О, господи! Но что еще т о могло случиться? В эту секунду она должна была быть в бальном зале и танцевать наконец вальс, о котором мечтала всю жизнь. Я поторопилась открыть замок, однако внезапно у меня и з з а спины возникла рука, которая закрыла мне рот и кто-то с силой поволок меня прочь от двери. До этого момента я понятия не имела, что это такое, испытать шок и что такое по-настоящему испугаться тоже. Самое ужасное заключалось в том, что я ничего не могла поделать с моим похитителем. Я вырывалась, как сумасшедшая, махала руками во все стороны, но человек, удерживавший меня, оказался гораздо сильнее, поэтому мое сопротивление ничего не изменило. Он крепко держал меня сзади и тащил по направлению к ванной. В голове вертелась отчаянная просьба: нет, пожалуйста, не надо, которая по правде говоря была совершенно бессмысленной. Вот теперь я хорошо понимала, как это: от страха наделать ш т а н ы Еще немножко, и я бы тоже. Похититель втащил меня в ванную, захлопнул дверь, прижал меня к ней изнутри своим телом, и только тогда зажег свет. Это был Тристан. Тристан Браун из номера 211». 1 Шшш, предостергающе е прошепел он. Тихо. Только не бойся, Фанни. Это всего лишь я. Парень сильно запоздал со своим замечанием, а то ужас меня буквально парализовало. Тристан медленно разжал руку, которая удерживал меня. Однако вторая его рука по-прежнему закрывала мне рот, и он все еще прижимал меня к двери своим телом. Пожалуйста, выслушай меня, Фанни, и доверься мне. Свободной рукой он пошарил в кармане смокинга и тихо выругался. Проклятие! Я должно быть выронил телефон, когда лез по фасаду. Ладно. У нас мало времени. Слушай, перед дверью панорамного люка стоят к и д н е п е р ы из гранд-отелей собственной персоной. И нам нужно исчезнуть отсюда немедленно, пока они не проникли в номер. Он говорил тихо, но очень настойчиво. Сейчас он совсем не походил на Тристана, которого я знала, высокомерного юношу, убежденного в своей исключительности, который ничего и никого не воспринимал всерьез. Казалось, этот Тристан был сильно напуган. Ты оденешь ребенка, а потом мы все вылезем через окно наружу и спрячемся в каком-нибудь безопасном месте. Если ты поняла, что я сказал, кивни. Я кивнула. Он что, совсем свихнулся? Никакие киднеперы за дверью люкса не стояли. Там была только госпожа Людвиг. Тристан нетерпеливо вздохнул. Я понимаю, все это слишком внезапно и невероятно. Я тоже хотел бы знать обо всем этом заранее, тогда нам не пришлось бы ломать голову, как теперь отсюда выбраться. Но я только что узнал правду. Если я не буду зажимать тебе рот, ты закричишь? Я снова кивнула, и Тристан осторожно убрал руку с моего лица. Даже если бы я хотела позвать на помощь, то смогла бы выдавить из себя лишь еле слышный хрип. Ты, я ошибаешься. За, за, за доверию стоит несчастная госпожа Людвиг. Заикаясь промямлила я. А господин Хобер показал б е н у свое разрешение на оружие. Никакого Киднепера здесь нет. На дальнейшую у меня в груди не хватило воздуха. Тристан ухватил меня за локти и слегка встряхнул. К сожалению, все-таки есть. Причем именно здесь. Он отпихнул меня от двери ванны и заглянул в комнату, чтобы посмотреть, что там творится. Из в а н н о й была видна кудрявая головка Даши, которая мирно спала на кровати. Я тоже повелся на ее сентиментальные нежности, супруга м и всяческое "ах, ах, я так волнуюсь", как и все остальные. Хотя ее кольцо меня безусловно о задачило. Но ведь на этом основании невозможно решить, что они киднеперы. Он схватил меня за руку и потащил в большую комнату. В дверь снова постучали, и из коридора послышался плаксивый голос госпожи Людвиг. Фанни, милая моя, вы там? В ее голосе звучало неподдельное беспокойство. Одна часть меня хотела рвануться к двери, отпереть ее и заорать: помогите! На меня напал сумасшедший британец, который мелет всякую чушь. Но другая половинка начинала верить Тристану. Хорошо бы у меня была еще и третья половинка, которая бы знала, как поступить, и которая все спокойно разложила бы по полочкам. Мне еще раз нужна ваша помощь, это срочно, завопила госпожа Людвиг. Еще раз? Тристан снова встряхнул меня, теперь сильнее. Фаньи, она что уже была в этой комнате сегодня? И я кивнула. Да, полчаса назад. У нее молния на платье заела. Черт. Стристан выпустил меня, ринулся к кровати и стал будить Дашу. Вообще-то он тормошил ее довольно сильно и при этом здорово ругался. Она, наверное, уже усыпила ее. Юноша начал внимательно осматривать Дашу, засучил рукава ее п л а т ь и ц раздвинул кудряшки на шее. Вот. п р о и з н е с о н и показал на красное пятнышко. Возможно, это след от инъекции. О, господи! Перед моим внутренним взором возникла картина: госпожа л ю д в и г Ласково наклоняется к Даше. Гладит ее по голове. Какая же я идиотка. л ю д в и г и Киднеппер из Гранд-отелей? прошептала я. Тристан мрачно кивнул. Похоже на то. Трогательная пожилая парочка в с е о б щ е е любимцы. Фанни, дорогая моя. Старушка снова постучала в дверь. б л а к с и в о с т ь в ее голосе исчезла, зато появилось нетерпение. Тристан лихорадочно огляделся. Но тогда я не понимаю, почему она не нейтрализовала тебя за компанию с Дашей и не довела дело до конца. Она ведь сейчас за этим сюда рвется. Пожелает дамы, хочет кого-то нейтрализовать. Это звучало ужасно, неправдоподобно, уму непостижимо. И все же, все же. Я вспомнила, как глубоко она вздохнула перед тем, как в дверь постучали. Она ушла, потому что ко мне заявился Бен. Прошептала я. к о г д а директорский сынок нечаянно спас тебе жизнь. Тристан поднял Дашу на руки. Мы понесем ее. ф а н н и не смей! Я направилась к двери, но не за тем, чтобы открыть ее, чего, вероятно, я опасался Тристан, а чтобы послушать, что говорит второй голос, тихий и низкий, который только что послышался в коридоре. Не открывает, сообщила госпожа Людвиг. Может, она в ванной? предположил второй голос. Он принадлежал господину Людвигу. Теперь я его узнала. Или она не послушалась хозяев и выскользнула наружу, потому что малышка крепко спит? Он тихо рассмеялся. Возможно, когда ты была у них, она что-то заметила? Нет, она ничего не заподозрила. Заверила его супруга. К сожалению, она была совершенно права. Я абсолютно ничего не заподозрила. От следующей реплики мои волосы встали дыбом. Универсальный ключ у тебя? спросил господин Людвиг так спокойно, будто обсуждал завтрашнюю погоду. Вообще-то я хотел бы все провернуть до того, как кончится вальс. Ах, мой старый в о л ь т е р ППК был л у ч ш и этот Глок просто шикарная хлопушка, хотя глушитель у него неплохой. Я в ужасе о т ш а т н у л а с ь от двери. У них есть универсальный ключ, а шарашено прошептала я Тристану и пистолет с глушителем. Тристан мрачно кивнул, держа на руках бесчувственную Дашу. Замком и цепочкой они справятся за несколько секунд. Это же профессионалы. Мы в это время незаметно вылезем в окно. Если забаррикадировать дверь, возможно, нам удастся выиграть еще немного времени, до тех пор, пока они не поймут, что вы сбежали. Внизу мы найдем кого-нибудь, кто поможет нам, и я тебе подробно объясню, как обо всем узнал. Будем надеяться, что у них нет сообщников, которые наблюдают за отелем снаружи. Мы не можем вылезти в окно, Тристан, я боюсь высоты. Даша без сознания, мы, мы... Я беспомощно огляделась. Мой взгляд упал на телефон, и я чуть не расплакалась от облегчения. Господи, почему мы раньше об этом не подумали? Я позвоню в ложу консьерже и месье Раше вызовет полицию и пришлет нам кого-нибудь на подмогу. Господина Хубера, к примеру, у него ведь есть пистолет. Ой, что это? За дверью кто-то вскрывал замок. Кроме того, внезапно я снова услышала, как внизу играет музыка, хотя вероятно, она и не смолкала, просто я на несколько минут перестала воспринимать ее. Мелодия вальса как раз достигла своего апогея. Мне было понятно. Если мы скажем, заберемся на террасу на крыше и будем вопить на помощь, нас не услышит ни одна живая душа. Сейчас все танцевали внизу в больном зале, все, кроме месье р о ш е На него всегда можно было положиться. Он наверняка остался в ложе консьержа, несокрушимый как скала. Дрожащими пальцами я набрала его номер, но зря потратила несколько драгоценных секунд. Телефон не работал. Снова и снова я шептала в трубку "Ало", пока не додумалась проследить, куда ведет телефонный провод, и не наткнулась на его обрезанный конец. Кто-то перерезал его, госпожа Людвиг. Значит, когда она побывала в номере, то успела позаботиться и об этом. Вероятно, я обессиленно уселась бы на пол и не была способна к каким-либо дальнейшим действиям, если бы т р и с т а н не потащил меня в детскую, находившуюся рядом. Даш, он при этом перекинул через плечо. Пропустив нас, он запер дверь. Давай, ф а н и он щелкнул пальцами у меня перед носом. Не сдавайся. Ну же, ты сможешь. В отличие от него я не была в этом уверена. Мои пальцы дрожали так, что мне еле удалось надеть на Дашу соболью шубку, висевшую у изножья детской кроватки на вешалке. Тристан в это время пододвинул к двери комод. Этого не может быть, пробормотала я, натягивая на кудряшки девочки соболью шапочку ту самую, которую мне поручили принести из панорамного люкса, как мне казалось, уже тысячу лет назад. Тот случай казался мне теперь чем-то из другой жизни. Мы находимся на втором этаже, успокаивал меня Тристан. С этой стороны отеля до земли самая большая пять метров. К тому же снаружи толстый мягкий слой снега. Ты приземлишься на него как на матрас. Мы просто спрыгнем. Сначала ты, потом я сброшу тебе Дашу и прыгну сам, и мы спрячемся в каком-нибудь безопасном месте. За уговорами он втащил меня на подоконник. Окно было уже открыто. Вероятно, Тристан проник по норам н й л ю к с и м и н о через него. Тяжело дыша, я вцепилась в оконную раму. Это сумасшествие. Мы не можем просто выбросить и з окна четырехлетнего ребенка, усыпленного каким-то препаратом. Я бы я з л и в о прислушалась к звукам, доносившимся из другой комнаты. Можем, нам придется. Просто шагни вперед. Внизу снег не убирали, ты приземлишься прямо в мягкий сугроб. Все будет хорошо, обещаю тебе. С этими словами т р и с т а н столкнул меня вниз.